Пока не появились люди, Эликс была очень одинока. Но о своем одиночестве она, разумеется, и не подозревала, ведь тогда главным в ее сознании была память, а то, что входило в ее воспоминания, состояло из самых простых вещей: тепло и холод, солнечный блеск и мрак, дожди и засухи и это все. Других понятий Эликс не знала. Хотя и была уже невообразимо стара, однако на своей планете она была первым существом, наделенным сознанием. Конечно, поначалу там наверняка встречались и иные существа, возможно даже целые квинтильоны живых комочков, простейших амёб, бактерий, обитавших в той же луже, в которой родилась Эликс. Когда-то и Эликс почти не отличалась от этих бесчисленных, как звезды существ, которые плавали, жили и умирали в полном жизненном сумятице-болоте под влажным, покрытым тучами небом. Но это было давно. Миллионы, а может быть и сотни миллионов лет назад. Однажды корабль космической патрульной службы «Землян» вышел из гиперскоростного хода в нескольких миллионах миль от Солнца этой планеты. Он неподвижно повис в пространстве и занялся исследованием солнечной короны, магнитного поля, активности солнечных пятен. Затем корабль двинулся по бесконечным просторам космоса к единственной планете этого Солнца. Полюса ее оказались покрытыми льдом, а над поверхностью нависали облака. Рельеф планеты оказался неровным, гористым, но без морей. Патрульные наблюдатели пришли уже было к выводу, что поверхность планеты составляет безжизненная, лишенная какой-либо растительности пустыня, когда анализаторы оповестили о наличии протоплазмы. И корабль землян спустился ниже. Живое существо Эйликс было обнаружено, когда корабль садился на планету. Выхлопы из ракетных дюз ударили о ее поверхность, ввысь взлетели столбы пары и что-то вроде глыб коричневатой почвы. И тогда-то началось удивительное. Под кораблем разверзлась гигантская пропасть, и всюду, куда только достигал взгляд, импульсами пошли волны, очень напоминавшие судороги живого существа. Корабль поднялся выше и сделал вокруг планеты несколько витков. Твердую настоящую почву космонавты обнаружили только у самых границ северной ледяной шапки. Здесь они произвели посадку и здесь провели целый месяц, исследуя планету, а вернее Эликс, которая покрывала всю ее поверхность за исключением оледенелых, прилегающих к полюсам участков. В отчете наблюдателей патрульного корабля было сказано, что на планете обнаружен один единственный организм, который, вне всяких сомнений, является живым существом. Обычные признаки, которыми определяются различия между растительной и животной жизнью, оказались неприменимыми к Эликс. Строение ее было клеточным, следовательно, она могла бы размножаться делением, однако этого не было замечено. Отдельные ее составные части не являлись независимыми членами колонии, как это наблюдается у коралловых полипов на Земле. Они составляли единый живой организм в чрезвычайной простоте своей, необычайно сложной. Эликс растворяла скальные породы своей планеты, как это делают некоторые микроорганизмы, и питалась содержащимися в них минеральными веществами. Подобно растениям, она использовала солнечный свет для фотосинтеза и формирования сложных химических соединений. Главное же было в том, что она была наделена сознанием. На внешние раздражители, например, на прижигание поверхности, она реагировала судорожным сокращением, пытаясь отодвинуться от источника боли. Относительно иных же свойств наблюдатели патрульного корабля ничего вразумительного сказать не смогли. Один лишь молодой лейтенант Джон Хеслиб выдвинул довольно стройную гипотезу, и хотя его выводы были весьма сомнительны, именно они оказались правильными. Сознание, которым была наделена Эликс, Джон хеслип отнес к невиданному доселе типу. Она реагировала не только на физические раздражители, но и на мысли землян. Если кто-то из них, например, считал, что Эликс следовало бы быть зеленой для того, чтобы результативнее поглощать солнечные лучи, Эликс тут же зеленела. Если же кто-либо думал, что Эликс должна быть красной, она тут же приобретала красный цвет. Если же кто-то мысленно представлял, как Эликс вытягивает нечто вроде щупалец для исследования научных инструментов, установленных на ледовой шапке, она тут же воспроизводила это явление. Но Хеслип так никогда и не дождался признания. Лишь единственный раз его имя было упомянуто в примечаниях к одному из томов отчета об экспедиции Хеликона на Эликс, том 4, глава 4, страница 97. Наибольшую известность в научных кругах получила теория возникновения и развития Эликс, предложенная спустя некоторое время биологом по фамилии Кейти Стайн. «В очень отдаленные, незапамятные времена, – писал он, – произошла чисто автоматическая реакция одноклеточных, которые, как на Земле, так и вообще где бы то ни было, являлись начальной формой жизни. Возможно, под влиянием космических лучей один из этих организмов на исследуемой планете подвергся мутации». В результате мутации этот организм оказался наделенным целенаправленностью, которую можно рассматривать как сознание в самом первозданном его виде. И целью здесь оказалась пища. Остальные же одноклеточные продолжали свое существование бесцельно, ибо оставались не более как автоматами, реагирующими на внешние раздражители – Целенаправленность мутированного организма действовала теперь на них как раздражитель, они реагировали на него, они плыли к этому существу и шли ему на корм. Постепенно организм этот разросся и сделался единственным обитателем всей лужи. Пища находилась в иле и в камнях на дне лужи. Организм продолжал расти, поскольку являлся единственным на планете существом, наделенным целью, против чего остальные организмы не имели средств защиты. Эволюция не создала ему врага. Цепь случайности не поставила перед ним необходимости вести борьбу за существование, что потребовало бы, в свою очередь, развития мозга. Далее выводы Кейти Стайна становятся несколько запутанными, что понять их почти невозможно. Он утверждает, «На Земле и на других планетах телепатия наталкивается на огромные трудности, поскольку наши самые отдаленные предки, одноклеточные, развили у себя защитный экран против воздействия взаимных мысленных раздражителей». На исследуемой же планете не возникло подобной формы защиты, потому-то одно единственное существо и овладело всей планетой, покрыв со временем своим телом всю ее поверхность. В его распоряжении было все живое планеты, вся ее влага, все, что ему только требовалось. Оно было вполне удовлетворено. А поскольку ему никогда не приходилось сталкиваться с противником, наделенным сознанием, оно и не развило в себе сопротивляемости, своеобразного защитного экрана против постороннего внушения и оказалось таким образом бессильным против собственного же оружия. Все это не имело значения, пока не появились люди. А потом, лишенное противотелепатического экрана, оно не смогло противостоять человеческим мыслям, человеческому воображению. Эликс это существо величиной в целую планету является по существу рабом любого человека, который пребывает на ее поверхности. Оно послушно любой его мысли. Оно является живым самообеспечивающимся роботом, послушным слугой любого мыслящего существа, с которым бы оно не столкнулось. Вот собственно и вся теория Кейти Стайна. Отчет об экспедиции на Эликс содержит множество интереснейших снимков, иллюстрирующих приводимые в нем описания. Там есть фотографии непроходимых джунглей, которые Эликс с невероятными мучениями создавал из собственного тела только потому, что их мысленно представили себе люди. Встречаются там фотографии огромных пирамид, построенных Эликс по приказу патрульных наблюдателей. Есть там также снимки мощных механизмов чрезвычайной сложности, тоже сделанных из тела Эликс, которому она умела придавать любые мыслимые формы. Однако приказ пустить эти механизмы в ход не дал никаких результатов, поскольку быстрые обороты их отдельных частей вызывали у Эликс боль, и машины превращались в бесформенные груды. Людям всегда не хватало имевшихся у них слуг. Им недостаточно было даже многих миллионов машин, производимых иными машинами, поэтому они тут же решили использовать и Эйликс. Это была единственная планета, которую удалось завоевать и покорить без борьбы. Уже самые первоначальные исследования показали, что на Эликс достаточно пребывания всего лишь небольшой горстки людей. Если число их увеличивалось, то их противоречивые мысли приводили к истощению поверхности, которая пыталась удовлетворить каждого. Отдельные части организма Эликс отмирали в результате истощения, оставляя огромные гноящиеся участки, заживавшие только после ухода людей. В конце концов, Эйликс была отдана в распоряжение созданного концерна Эйликс с рекомендацией соблюдения величайшей осторожности. Технические исследования показали, что под покровом живого тела в недрах планеты находятся богатейшие зальжа ротенита – минерала, используемого для придания металлам почти абсолютной долговечности. Концерн основал колонию из шести тщательно отобранных человек, и под их руководством Эйликс приступила к работе. Она поддерживала движение машин, добывала ротенит и подготавливала его к отправке на землю. Через равные промежутки времени большие транспортные корабли совершали посадку в определенном месте, и Эйликс грузила в них минерал. Транспорт эти имели право появляться только с определенными интервалами, поскольку присутствие экипажа со множеством противоречивых мыслей вредно отражалось на «Эликс». Предприятие приносило колоссальные прибыли. «Эликс» обеспечивало концерну дивиденды на протяжении около 500 лет. Концерн этот был фирмой солидной, состоятельной и серьезной. И никто на свете, а сотрудники концерна тем более, даже и не подозревал, что «Эликс» могла представлять собой самую страшную опасность, с которой когда-либо сталкивалось человечество. Тревожные факты обнаружил тоже Джон Хеслип, потомок, далекий праправнук того молодого лейтенанта, который первым разгадал сущность сознания Эликс. Джон Хеслип посетил планету по служебному заданию через 300 лет после экспедиции Хейликона. Ему удалось совершить целый ряд открытий, и он с фамильной гордостью написал о них отчет. С энтузиазмом перечислял он те новые явления, которые произошли на Эйликс за три столетия. Изменения эти происходили настолько постепенно, что до него никто на них не обращал внимания. Теперь уже Эликс не требовала за собой надзора. Сознание ее успело преобразоваться в разум. До появления людей Эликс знала лишь тепло и холод, свет и мрак, влажность и засуху. Но она не знала еще мыслей, не имела ни малейшего представления о целенаправленности, если целью не была пища или просто поддерживание собственного существования. Сотни лет общения с людьми дали ей нечто большее, чем умение выполнять приказы. Эликс выслушивала приказы и выполняла их, однако наряду с этим она воспринимала также и мысли, которые отнюдь не являлись приказами. Таким образом, она постепенно усваивала и человеческую память, и знания людей. Человеческих стремлений у нее, естественно, не было. Стремление на живы не могло быть понятным существу, в распоряжении которого имелась целая планета. Однако само по себе мышление оказалось процессом приятным. Эликс, покрывая собой целый мир, лениво впитывала в себя знания и опыт шестерых, одновременно которые, сменяясь, жили и работали на единственной расположенной там станции. Таковы были некоторые из последствий трехсотлетнего пребывания людей на Эликс, утверждал Джон Хеслип. Вокруг транспортных кораблей передвигалось изменчивое вещество, Эликс покрывая выбитую в скальном грунте посадочную площадку. Вначале, когда прибывал корабль, люди мысленно представляли себе, что площадка свободна, и часть организма Эликс покорно сжималась, отступала. Корабли совершали посадку, а их ракетные выхлопы не поражали Эликс. Когда же площадка остывала, тело Эликс под влиянием человеческих мыслей приобретало форму щупалец-манипуляторов, которые подступали вплотную к кораблям и принимались за погрузку ротенита. Человеческое воображение прогрессировало, и благодаря ему Эликс построил из своего живого тела великолепные подъемные механизмы, которые за 40 минут загружали в трюмы кораблей сорок тысяч тонн ротенита. Потом, по аналогичному мысленному приказу, все эти приспособления отступали, и корабль мог свободно покинуть поверхность планеты. Джон Хесли подмечал, что теперь уже людям не приходилось мысленно представлять себе все операции. Эликс действовала совершенно самостоятельно. Исследователь обнаружил, что освобождение посадочной площадки без какого-либо приказа происходит уже на протяжении ста лет. Теперь люди узнавали о приближении транспортного корабля, замечая, что органическое покрытие начинало отодвигаться. Им оставалось лишь встречать транспортник и проводить все время погрузки в беседах с экипажем, абсолютно не заботясь о каком-нибудь надзоре за действиями Эликс. Произошли на Эйликс и другие изменения. Машины с довольно неуклюжими манипуляторами, при помощи которых добывался минерал, были созданы под воздействием несложного воображения. Одного человека было достаточно для надзора за дюжиной механизмов, и после очень небольшого навыка он мог прекрасно представлять себе их в действии. Однажды кто-то из надсмотрщиков заболел. Он возвратился на базу и попросил коллегу подменить его на дежурстве. Тот же, придя на место, обнаружил, что все механизмы продолжают работу, несмотря на отсутствие контроля. «Дежурные», — утверждал Джон Хеслип, — «и раньше, конечно, осуществляли лишь общий надзор, но редко, когда вообще обращали внимание на работу механизмов. Они читали, дремали или смотрели видеофонные записи». Если же случалась какая-нибудь авария и механизмы останавливались, контролер только выяснял, что именно испортилось и мысленно представлял ремонтные работы. Манипуляторы тут же в соответствии с его указаниями производили ремонтные операции и рабочий ритм восстанавливался. Иное дело, что подобные случаи происходили чрезвычайно редко. Но теперь, подчеркивал Хеслип, уже нет необходимости мысленно представлять себе поочередно все операции, необходимые для ремонта. Если механизмы останавливаются, надсмотрщик устанавливает причину и отдает мысленный приказ, что именно следует сделать, не заботясь о деталях. Эликс буквально в одну секунду воспринимает приказ и выполняет его. В последнее время, утверждает Хеслип, произошло еще одно весьма знаменательное событие. С одним из горнодобывающих механизмов случилась авария настолько серьезная, что устранение ее последствий потребовало бы очень продолжительных и сложных ремонтных работ. Однако все обошлось значительно проще. На дне шахты лежало несколько уже отслуживших свой срок машин. И вот в один прекрасный день Эликс без каких-либо указаний по собственной инициативе разобрала эти машины, взяла из них необходимые детали и полностью исправила испорченный агрегат. Этот факт был установлен только после того, как кто-то обнаружил исчезновение всех механизмов, выброшенных на свалку. Как оказалось, Эликс разобрала их все на отдельные части и умудрилась из шести выброшенных машин собрать шесть новых, да еще и аккуратно сложила оставшиеся части. Благодаря контакту с человеческими умами, Эликс и сама оказалась наделенной разумом. Первоначально она, конечно, не могла воспринимать абстрактные понятия. Позднее Эликс обрела слепое сознание без способности к формулированию собственных мыслей. Теперь же у нее такая способность появилась. Джон Хеслип самым решительным образом требовал дать Эликс систематическое образование. Существо, тело которого имеет массу, равную массе всех континентов Земли и наделенное к тому же разумом, должно иметь мозговой потенциал несравнимо более высокий, чем мозговые потенциалы всех отдельных людей вместе взятых. Такой разум, тренированный соответствующим образом, окажется в состоянии разрешить все те проблемы, которые человечество не смогло решить на протяжении сотен поколений. Однако дирекция концерна «Эйликс» проявила большую мудрость, чем Джон Хеслип. Члены правления сразу же осознали, что этот нечеловеческий разум таит в себе громаднейшую опасность. А тот факт, что он возник благодаря общению с людьми, только усиливал ее. Джон Хеслип был срочно отозван с «Эйликс», а его отчет строго засекречен. Сама мысль о существовании разума, значительно более высокого, чем человеческий, не могла не вызывать серьезных опасений. И если бы весть об этом разошлась по миру, для концерна «Эликс» результаты могли бы стать плачевными, так как не исключалась возможность, что для ликвидации этой опасности немедленно были бы высланы патрульные корабли космической службы, а это означало конец всем прибылям концерна. Двадцать лет спустя, после этих событий, когда выводы Хеслиба подтвердились многочисленными фактами, концерн решил произвести опыт. С Эликс были убраны все люди, и тем не менее существо по имени Эликс продолжило старательно отправлять транспорты эротенита. Эликс добывала минерал в шахтах, доставляла его на склады, подготавливала к погрузке и грузила на транспортные корабли, хотя на поверхности планеты не было ни единого человека. Так продолжалось четыре цикла. А потом она прекратила работу. Люди возвратились, и Эликс снова весело принялась за дело. Вся ее поверхность покрылась словно от радости высокими волнами. Однако без людей она отказывалась работать. Через год концерн запустил на орбиту Эликс специальный корабль, с которого и должно было осуществляться руководство крупнейшим предприятием галактики – Однако из этого ничего не получилось. Эликс как-то затихла и прекратила работу. Было решено вступить с ней в переговоры. Эликс послушно отвечала на вопросы, однако возникли серьезные трудности, ибо понять что-либо определенное из ее ответов было невозможно. Эликс отвечала так, как того даже подсознательно хотел спрашивающий. Наконец, после длительных поисков, удалось найти человека, который оказался способным не представлять себе, как именно Эйликс должна или может объяснить его вопрос. С огромным трудом ему удавалось удерживать свои мысли до получения необходимых ответов. Самым важным был, конечно, ответ на вопрос, почему останавливается работа шахт, как только люди покидают поверхность Эйликс. Эйликс ответила «Я чувствую себя» одинокой. И, естественно, если нечто столь огромное, как Эйликс, испытывает одиночество, результаты этой тоски должны быть пропорциональны ее габаритам. А из тела Эйликс вполне можно было бы сформировать небольшую планету. Тогда руководители концерна вынуждены были снова направить на Эйликс людей. Однако теперь служащих подбирали по совершенно новым качествам. Это были люди очень низкого интеллектуального уровня, лишенные какого бы то ни было технического образования. Смысл подобного подбора служащих состоял в том, чтобы Эликс не смогла получить новых сведений, которые делали бы ее еще более опасной. Раз уж ей необходимо было человеческое общество, ей посылали людей, но учителей среди них она не могла найти. Итак, шесть человек с чрезвычайно низким уровнем развития составляли теперь коллектив станции концерна Эликс на планете. Они получали огромные жалования, им поставлялись всевозможные средства развлечений, но никакой пользы, кроме своего присутствия, принести Эликс они были не в состоянии. Эта система, поддерживаемая концерном 200 лет, как мы увидим, могла привести к трагическим последствиям для всего человечества. Но она обеспечивала поступление дивидендов. По прошествии 500 лет со дня открытия планеты, положение на Эликс снова вызвало беспокойство. За это время человечество шагнуло далеко вперед. Число колонизированных планет выросло до десяти тысяч, Процент катастроф космических кораблей значительно снизился, а причины аварий устанавливались со все возрастающей точностью. Экспедиция нового Хесли подвинулась во вторую галактику на корабле, который был верхом технической мысли человечества. Сверхскорость, с которой он передвигался, была в три раза выше, чем это вообще считалось возможным в недавнем прошлом. А горючим он был обеспечен на 20 лет. Командиром корабля был Джон Хеслип, прямой потомок уже известных нам Хеслипов, а экипаж состоял из пятидесяти мужчин и женщин. На Эликс же дела тем временем обстояли неважно. Каждая очередная шестерка служащих воспитывалась в специальном, великолепно продуманном учебном заведении, где этих людей подготавливали к жизни исключительно на Эликс показателях умственного развития, колебался от 60 до 70 пунктов по шкале, где нормальное развитие принято за 100. И никто даже и не подозревал, к чему приведет двухсотлетнее пребывание на планете этих людей. На Эйликс выслали усовершенствованные механизмы для замены устарелых и отработавших свой срок. Разумеется, новые служащие в них ничего не смыслили. Поэтому Эликс, получавший теперь приказы от людей, которые и сами не знали, как выполнить их, пришлось самостоятельно ознакомиться с принципами действия всех этих механизмов. Для того, чтобы исполнять получаемые приказы, Эликс пришлось теперь размышлять самостоятельно, что довело ее уровень мышления до нового, более высокого порядка – Желая служить человечеству, она вынуждена была теперь создавать новые механизмы, то есть заниматься изобретательством и совершать открытия. Когда же поставляемые механизмы оказывались неподходящими для работы на все более глубоких горизонтах шахт Ротенита, Эликс пришлось проектировать и строить новые. Вскоре залежи Ротенита в районе станции оказались целиком исчерпаны. Эликс попыталась информировать об этом своих владык, но они, однако, знали только одно. Они должны отдавать приказы, а не вступать в дискуссии. Был отдан суровый приказ, ротенит должен добываться, как обычно, и Эликс пришлось разведывать новые залежи. Огромное, величиной в целую планету существо продолжало послушно выискивать минерал, где бы он ни залегал, и доставлять его под поверхностью иногда за целые сотни миль в старую шахту, где у нее были теперь склады. Затем Эйликс доставала его из шахты и подавала на погрузку. Она изобрела транспортные средства, при помощи которых перевозила без ведома служащих концерна минерал на расстоянии, исчисляющиеся уже тысячами миль. Для транспорта ей необходима была энергия. Ясное дело, Эликс прекрасно понимала, что такое энергия. Уже по меньшей мере две сотни лет она занималась ремонтом машин. Ей приходилось добывать радиоактивные элементы, и ее машины заработали на атомном горючем. В памяти ее хранились знания поколений, образованнейших людей, которые пребывали с нею 300 лет. От этих знаний она и отталкивалась. Внешне все оставалось по-прежнему. Эликс представляла собой бесформенную студенистую массу, расстилающуюся от одного полюса планеты до другого. Она заполняла собой то, что могло быть океанскими безднами и тонким слоем покрывала высочайшие вершины планеты. Она изменяла свою окраску в зависимости от угла падения солнечных лучей. Когда шел дождь, на ее поверхности возникали углубления, в которых Эликс накапливала воду в необходимых количествах. Потом углубления эти исчезали, а вода стекала в те места, где влаги было недостаточно, и хранилась в подобных же вновь образованных углублениях. В случае необходимости избыточная влага выпаривалась и образовывала дождевые облака». Но люди отдали Эликс приказ прекратить дожди в районе станции. Конечно, разумные люди никогда не потребовали бы подобного, но служащие на Эликс не видели причин, почему бы им воздерживаться от любых требований. Чтобы выполнить этот приказ, Эликс вскоре образовала в своей массе огромное водохранилище и изобрела специальные насосы, при помощи которых она перегоняла воду в любые участки своего колоссального тела. И вскоре в атмосфере Эликс уже не было дождевых облаков. Необходимость в них отпала, Эликс научилась обходиться без дождей. Переломный по своему значению приказ был отдан на том основании, что у Эликс не было луны, и ночи ее были очень темными. Высокомерные кретины, отобранные для жизни на планете, решили, что власть их была бы неполной, если бы они не могли менять по своему желанию солнечный свет на блеск созвездий, и они потребовали от Эликс, чтобы она это сделала. Эликс послушно изобрела соответствующие механизмы. Устройства эти могли замедлять обороты планеты или даже заставлять ее вращаться в обратную сторону. Как впоследствии этого начала лопаться кора планеты, ожила дремавшая в недрах раскаленная магма. Эликс испытывала страшные мучения, тело ее не успевало отступать перед потоками лавы. Она корчилась, образовывая из своего тела охваченные ужасом горы боли. Она билась в судорогах. Когда за грузом прибыл очередной транспортник, обнаружилось, что существо Эликс отодвинулось от дымящихся вулканов планеты, а станция концерна Эликс исчезла вместе с ее обитателями. Экипаж транспортного корабля даже не сумел определить место катастрофы, поскольку обороты планеты замедлились и вся прежняя система координат утратила значение. Люди восстановили станцию, правда, теперь уже на новом месте. Эликс было приказано доставить тела убитых, но она не смогла этого сделать, так как трупы растворились в ее теле. Но когда ей было приказано вновь приступить к работе, Эликс тут же это сделала. Поскольку один из вулканов перерезал штольни прежней шахты, Эликс ввела в действие новую, и за 40 минут выдала сорок тысяч тонн ртынита для погрузки на транспорт. Экипаж обратил внимание на новую шахту. Более того, люди заметили, что Эликс использует теперь совсем не те машины, которые были завезены когда-то на планету. Новые машины были лучше, значительно лучше прежних. Некоторые из этих механизмов люди взяли с собой. Эликс послушно погрузила их на корабль, а ее мастерские приступили к производству нового оборудования. Эликс успела уже полюбить мыслительный процесс, и он доставлял ей огромное удовольствие. Особенно увлекало ее техническое конструирование. Люди, пребывающие на транспортных кораблях концерна, каждый раз требовали новых машин, и Эликс охотно выполняла их распоряжения, создавая в себе новые мастерские. Были у нее и иные проблемы. Вулканы продолжали действовать. Время от времени они сотрясали поверхность планеты, причиняя тем самым страшную боль существу Эликс. Они выбрасывали из своих кратеров огромные массы острых раскаленных камней, выделяли отравляющие газы. Поразмыслив, Эликс пришла к выводу, что вулканы необходимо обуздать. Кроме того, она поняла, что ей придется каким-то образом противостоять человеческим приказам, которые ведут к столь катастрофическим последствиям. Маленький серебристый корабль космической патрульной службы появился в окрестностях Солнца, обогревающего планету, и совершил посадку в районе ее северного полюса. Из него вышли ученые. В довольно мрачном состоянии духа они принялись за обследование Эйлекс. Ей было приказано предъявить им все образцы машин и механизмов, используемых на планете, и машины эти были представлены. Корабль улетел, а через некоторое время на Земле правление концерна «Эликс» в полном составе было вызвано в главный штаб космической службы. Дело заключалось в том, что с недавних пор патрули космической службы стали обнаруживать появление совершеннейших машин, которые нигде не были запатентованы и принцип действия которых никто не мог объяснить. Расследование показало, что механизмы эти доставлены с планеты Эйликс и не являются продуктом человеческих рук. Человеческий мозг просто оказался неспособным определить их принцип действия. А теперь корабль космического патруля привез Сейликс, новые и еще более поразительные машины. Правлению концерна пришлось отвечать на серьезнейшие вопросы, как смелее не скрывать существование такого уровня знаний и столь опасной технологии. Правление вынуждено было признать, что делалось это из-за высоких прибылей, которые регулярно поступали уже 500 лет. В своем решении главный штаб космической службы аннулировал права концерна и взял на себя все дела, связанные с Эликс. На Эликс прибыли боевые корабли космического патруля. С поверхности планеты были сняты шесть последних представителей концерна и отправлены домой. На ледяной шапке остался один корабль, другие вышли на разные орбиты вокруг планеты. Начался допрос Эликс Сарбит через коммутаторы, установленные на оставшемся корабле. Проблематика и мысли, задающих вопросы, не были известны ни Эликс, ни людям, находящимся на ледовой шапке. Эликс таким образом была лишена возможности отвечать так, как по ее убеждению желал этого тот, кто задавал вопросы. Эликс однако произвела впечатление существа абсолютно послушного людской воле. Она и в действительности была послушной. Эликс не помышляла о бунте, ей требовалось общение с людьми, потому что без них она чувствовала себя очень одиноко. Сейчас она была занята решением двух проблем. Первой проблемой было обуздание вулканов, вторая же заключалась в том, как ей противиться выполнению приказов, которые могут привести к катастрофическим результатам. Где-то под ее поверхностью в мастерских и лабораториях шла напряженная работа. Эликс испытывала невероятные мучения. Ее тело, очень чувствительное и нежное, миллионы лет не испытывавшее никаких страданий, пронизывало страшная боль. Она отчаянно пыталась залечить уже полученные раны, не получая новых, и одновременно выполнить приказы недавно прибывших в район полюса людей. Вначале от нее потребовали только объяснений. Потом поставили более сложную задачу – выдать и притом немедленно все механизмы, которые могли бы служить оружием. На выполнение последнего приказа требовалось много времени. Машины нужно было зачастую доставлять из очень отдаленных мест и переправлять их к полюсу. А у «Эликс» не было транспортных средств, приспособленных к полярным условиям. Несмотря на это, машины и механизмы поступали в огромных количествах. И вот, наконец, Эликс выдала последнюю машину. В сущности, ни одну из этих машин человечество не могло использовать как орудие уничтожения. Некоторые из них имели такой странный вид, что люди не только не могли отгадать их назначения или принципов действия, но даже понять, на какой энергии они работают. И тем не менее, все эти механизмы были погружены на огромные транспортные суда, специально для этого подведенные к планете. Эликс получила новый приказ – немедленно предоставить все формулы и технические описания, которые объясняли бы полный объем ее знаний и изобретений. Этого приказа она не могла выполнить. Эликс не вела каких-либо спецификаций, не записывала рецептов или формул, о чем с полной наивностью и поведала людям. Она все держала в своей памяти. Тогда патруль космической службы потребовал составить в письменной форме перечень всех знаний Эликс. И снова Эликс была вынуждена приложить огромные усилия для того, чтобы выполнить все приказания. Прежде всего, ей пришлось изобрести материал, на котором она могла изложить свои знания. Для этого она изготовила тончайшие листы металла и соответствующие пишущие машины. А пока она занималась всем этим, вулканы извергали потоки лавы, скалы содрогались, и боль пронизывала тело самого большого существа галактики. Какое-то время спустя на берегу ледяной шапки появился отчет Эйликс. Ученые тут же принялись за его исследование. Первые научные записи содержали технологические описания пяти вековой давности, память о том времени, когда первые люди прибыли на Эйликс. Прогресс знаний Эликс почти не отличался от земного до того момента, когда 200 лет назад концерн начал посылать на планету специально подобранных тупых невежд. Записи, относившиеся к этому периоду, были поразительны. Открытия Эликс в области физики были просто великолепны. Оказалось, что уже 150 лет назад Эликс открыла принцип суперсверхскорости, который был применен для межгалактического корабля Хеслипа. Принцип этот считался вершиной достижений человеческого ума, а со дня его открытия не прошло и 25 лет. Эликс же могла построить подобный корабль 150 лет назад. На упоминании об открытии принципа суперсверхскорости записи обрывались. Казалось, Эликс сделала вид, что на этом прогресс ее знаний остановился. С орбиты был отдан суровый категорический приказ. Эликс проявляет непослушание. Она так и не объяснила принципа действия, доставленных ею машин. Она должна сделать это немедленно». Коммуникатор, передающий ответы Эликс, сообщил, что для дальнейших открытий нет слов в человеческом словаре. Нельзя объяснить принцип действия механизма, если нет понятий, которыми обозначалась бы используемая энергия, полученные результаты или средства для их получения. Если бы человек сам совершал эти открытия, он одновременно изобретал бы и термины для их обозначения. Эликс же не приходилось облекать мысли в слова. Слова и нужны только для того, чтобы пояснить свои мысли людям». Патруль космической службы – великолепно налаженная организация, но руководят ею люди, а люди мыслят по определенным стандартам. Когда Эликс не выполнила твердого и решительного приказа сдать всю имеющуюся у нее информацию, чего она сделать просто не могла, группе, находящейся на ледовой шапке, было приказано тут же погрузить все, что удастся захватить, и немедленно стартовать. Было решено уничтожить планету Вместе с Эликс, ввиду угрозы, представляемой ею для человечества. Люди у полюса подготовились к отлету. Их пребывание на Эликс никак нельзя было назвать приятным времяпрепровождением. Даже здесь у полюса чувствовалось содрогание всей планеты. Поэтому-то люди в такой спешке и принялись за погрузку всех доставленных Эликс-машин. Но перед самым отлетом корабля сотрясения планеты внезапно полностью прекратились. Эликс решила, наконец, первую из всех основных проблем. Вулканы были обустаны. Эликс накрыла их огромными серебристыми куполами диаметром до 20 миль. Человеческая мысль не способна на подобные достижения, поэтому тотчас же последовал приказ персоналу, находящемуся на полюсе, немедленно стартовать. Когда экспедиция в полном составе оказалась в межгалактических просторах, к планете подошли боевые корабли. Гигантские столбы позитронных лучей пробили атмосферу Эликс и вонзились в живую ткань. Вверх взметнулись огромные тучи пара, более мощные и более страшные, чем те, которые вызывались извержениями вулканов. Эликс забилась в корчах. Казалось, наступает агония. Но внезапно над всей поверхностью планеты появилась серебристая зеркальная оболочка, в которую напрасно били позитронные столбы. Они оказались неспособными разрушить ее. Но и под защитой этого купола Эликс терпела страшные муки, последствия лучевого удара. Через полчаса над планетой появился огромный серебристый шар диаметром в добрую сотню миль. Шар этот поднялся на высоту пятидесяти тысяч миль, И взорвался. В течение последующих двух часов появилось и взорвалось восемь таких шаров, при этом ни один из кораблей патрульной службы космоса не получил ни малейших повреждений. Был взят анализ взрывающихся шаров. Оказалось, что состоят они преимущественно из высокорадиоактивных материалов органического происхождения, а также скальных пород. Эликс вырывала из собственного тела участки, пораженные позитронным излучением, и выбрасывала их в пространство, чтобы ликвидировать источник своих страданий. Флот патрульной службы космоса продолжал дежурить в боевых порядках у планеты, готовый в любой момент возобновить нападение. Однако и Эликс не теряла бдительности за своим щитом, который не могли пробить никакие людские силы. Ученые патрульной службы космоса произвели подсчеты, как долго организм, подобный Эликс, может продержаться. Ведь для поддержания жизни ей необходим был солнечный свет, а постоянно окружая себя зеркальной поверхностью, отражающей все лучи, она должна была в конце концов умереть. И как только Эликс приоткроет свой блестящий щит, боевые корабли смогут добить ее новой атакой. Два месяца по земному отчету времени не покидали боевые корабли своих позиций у зеркальной оболочки охраняющей Эликс. К ним пришло пополнение, и теперь самая страшная сила, которой когда-либо располагала патрульная служба космоса, собранная в один кулак, дожидалась своего момента для казни Эликс, как только опадет прикрывающий ее заслон. Эликс была обречена на гибель, потому что оказалась более умной, чем люди. Она была мудрее людей, она была способна совершить такие действия, которых не могли совершать люди. Иное дело, что на протяжении 500 лет она верно им служила, ведь за исключением шести человек, которые погибли в результате того, что Эликс безропотно выполняла их безрассудные приказания, за исключением этой шестерки, Эликс никогда не обидела ни единого человека. Но она была способна на это могла разорвать свои цепи, могла оказаться опасной. И поэтому она должна была умереть. По прошествии двух месяцев серебристое зеркало внезапно исчезло. Сейчас же в поверхность Эликс ударили столбы позитронного излучения, и тотчас тот час оборонительное зеркало появилось вновь. В мыслях людей с патрульной службы космоса воцарилась надежда. Командующий флотом, прибывающий на корабле, находящемся на солнечной стороне, Эликс удовлетворенно потирал руки. Эликс действительно не могла жить без солнечного света. Однако вскоре с кораблей, патрулирующих над теневой стороной, поступили донесения, что поверхность планеты светлеет. Эликс создала для себя источник света, необходимый ей для жизни – И только тогда люди из патрульной службы космоса вспомнили о безделице, на которую раньше никто не обращал внимания. Эликс не только отвечала на воображение людей, находящихся на ее поверхности, она впитывала одновременно их память и знания. В составе группы, которая располагалась на ледовой шапке, находились наиболее выдающиеся ученые галактики. Никто не видел в этом опасности, поскольку немедленная гибель Эликс, казалось, была предрешена. Теперь все осыпали друг друга горькими упреками, ибо Эликс узнала все то, что знали ученые. Она знала обо всех видах оружия, о топливе для космических кораблей, о скоплениях звезд, о планетных системах и галактиках. Обо всем, что могли дать самые дальние астрономические наблюдения. Огромный флот, однако, оставался на своих позициях, готовясь к схватке с врагом более умным и наверняка лучше вооруженным. А то, что противник всемогущ, не вызывало сомнений. Не прошло и часа с момента последней атаки, как внезапно все боевые корабли оказались в непроницаемом мраке. Исчезло солнце Эйликс, исчезли звезды, исчезла и сама Эйликс. Каждый из кораблей оказался окруженным серебристой сферой в несколько миль диаметром, пробить которую не могло никакое излучение. Никакие взрывчатые вещества, и через которую невозможно было поддерживать какую-либо связь. Тридцать минут флот был неподвижен, скованный оболочками. А потом они исчезли, появилось солнце и мириады звезд, сияющих в безбрежных просторах. Не было только самой Эйликс. Это означало для человечества самую большую опасность из всех, с которыми оно встречалось за всю историю. Эликс сначала была порабощена, потом ограблена и в конце концов приговорена к смерти. И она прекрасно знала об этом. Потоки позитронных излучений нанесли ей раны, от которых живая ткань ее обращалась в пар. И вот теперь, наконец, Эликс наверняка решила уничтожить человечество. Она должна была так поступить, поскольку между людьми и более высокой формой жизни, видимо, не могло быть мира. Люди не могли примириться с мыслью о том, что где-то продолжать существовать форма жизни более сильная, более разумная и более опасная, чем они. Эликс могла распоряжаться жизнью и смертью людей, поэтому люди и должны были ее убить, прежде чем она сама их уничтожит. Освобожденный от серебристых оболочек и оглушенный собственным бессилием флот разошелся по галактике, разнося повсеместно страшную весть. Космические корабли, летящие со скоростью превышающей скорость света, могли передавать сообщения значительно быстрее, чем распространяются в эфире радиосигналы. И теперь они несли известие о войне с Аликс, живой планетой. Эликс изобрела способ, как обеспечивать себя светом, необходимым для жизни. Она построила гигантские моторы, которые не только способны были двигать секстиллионы тонн ее массы, но и постоянно придавать всей этой массе равномерное ускорение. Она покинула свою прежнюю орбиту на суперсверхскорости, что свидетельствовало о развитии значительно более высоком, чем человеческое а для атомного горючего у нее в распоряжении была масса целой планеты. Два последующих месяца никто ничего не слышал об Эликс. Два месяца лучшие умы человечества бились над решением загадки серебристых панцирей и обеспечением обороны Земли и ее колоний. Два месяца патрульная служба космоса пыталась разыскать разумную планету, которая могла, если бы только захотела, легко уничтожить все живое. А к исходу девятой недели в космопорт прибыло транспортное судно и принесло сенсационное сообщение. Корабль шел в суперсверхскоростном режиме по курсу Нейсу Старрет, как вдруг все навигационные инструменты вышли из строя, суперполе распалось, и судно, продолжая двигаться с обычной космической скоростью, оказалось вблизи маленького белого солнца с единственной планетой. Когда нарушается суперсверхскоростной режим, экипаж оказывается обреченным на смерть. Корабль, проходящий в течение земных суток путь в сотни световых лет, естественно считается пропавшим, как только утратит способность к суперсверхскорости. На преодоление однодневного пути ему приходилось бы тратить теперь более ста лет, а запасы продовольствия, топлива, да и сами люди не продержались бы так долго. Поэтому транспортное судно принялось кружить вокруг планеты на постоянной орбите, а инженеры его лихорадочно доискивались причин аварии. Однако никаких повреждений им обнаружить не удалось. Судно вновь было выведено на нужный курс, включили суперсверхскорость и снова никакого эффекта. И тут обнаружилось, что орбита, по которой корабль движется вокруг планеты, постепенно сужается. Явление это нельзя было объяснить ни сверхмощным гравитационным полем, ни какой-нибудь иной силой, действующей на судно извне. Для выпрямления орбиты корабль перешел на планетный режим скорости. Но и это не дало никаких результатов. Даже при максимальной мощности работы двигателей корабль так и не смог оторваться от планеты. А между тем, судя по показаниям приборов, все агрегаты работали нормально. Транспортник все ближе спускался к поверхности планеты и, наконец, неподвижно повис над ледовым полем, и вот судно мягко опустилось на лед, несмотря на то, что двигатели работали на полную мощность. Однако и тут абсолютно ничего не произошло. Двигатели выключили, и экипаж вышел на поверхность планеты. Через три дня транспортный корабль с выключенными двигателями вдруг поднялся на несколько футов и неподвижно повис, как бы приглашая отсутствующих членов команды вернуться на судно. Все были поражены и перепуганы. Однако их еще больше пугала перспектива остаться на этой ледовой шапке. Экипаж торопливо поднялся на борт. Как только последний человек покинул странную планету, корабль со все еще выключенными двигателями взмыл вертикально вверх. Скорость подъема его возрастала. На высоте двадцати тысяч миль ускорение прекратилось, капитан в отчаянии отдал приказ включить двигатели. Механизмы заработали безупречно. Потом перешли в суперсверхскорость, и все почувствовали привычное помутнение сознания. Вокруг вились огненные змеи. Солнце, наблюдаемое из корабля, идущего с такой огромной скоростью. Спустя некоторое время капитан приказал взять курс судна на Тарет. Когда корабль наконец прибыл туда, нервы всего экипажа были в плачевном состоянии. Ими забавлялась какая-то неведомая сила, против которой они были совершенно беспомощны. Причин же всего случившегося они так и не могли понять. Некоторые члены экипажа показали, что у берегов ледовой шапки планеты простиралась кожистая пленка, безбрежная как море. Пленка эта производила волнообразные движения, как живой организм. Опрошенные члены экипажа указывали, что они не могут избавиться от ощущения, будто именно это странное студенистое море вызывало у них чувство страха. Это море, или вернее живое тело, никак не реагировало на их мысли. Пострадавшим были показаны снимки полюсов Эйликс и границ ледовой шапки. И они тут же объявили, что это и есть снимки планеты, на которой им пришлось оказаться. Итак, за неполные семь суток Эйликс преодолела пространство в 1400 световых лет, нашла себе новое солнце и похитила человеческий корабль, идущий в режиме суперсверхскорости, а потом отпустила его на свободу. При этом она уже не реагировала на человеческое воображение. Видимо, она успела создать защитный экран против человеческих мыслей. В конце концов, для нее это являлось необходимейшим средством самообороны. Теперь уже ей нельзя было отдавать приказания. Единственной надеждой главного штаба космической службы в предполагаемой борьбе с Эликс было создание оружия, способного действовать как концентрированный передатчик мысли. И вот теперь... И эта надежда рухнула. Когда боевые космические корабли прибыли в район нового Солнца, планеты там уже не было. Белый Карлик сиял в полном одиночестве. В течение следующего года поступили еще две вести о действиях Эликс, уходившей от столкновения с флотом, который она без труда могла попросту уничтожить. Затем пришло сообщение о небольшой космической яхте, шесть месяцев назад не вернувшейся из рейса. Яхту эту обнаружили на Фейнис, а экипаж ее почти целиком пришлось направить в психиатрический санаторий. Эйликс захватила их и удерживала у себя. Это был какой-то совершенно неправдоподобный плен. Эйликс умудрилась создать на своей поверхности почву, на которой росли земные растения. На пространстве в 20 квадратных миль Эликс построила что-то вроде великолепной теплицы для людей, вынужденных пребывать в ее обществе. Теплица эта располагалась на группе скал в арктическом районе, однако у Эликс теперь уже не было полюсов. Она вырабатывала искусственный свет для своей поверхности и управляла климатом. По своей прихоти она могла превращать экватор в полюса. Пять месяцев она удерживала у себя команду и пассажиров яхты. Они жили во дворцах. Все их приказы выполнялись хитроумными роботами, они слушали любую музыку из той, что Эликс успела узнать за 500 лет. Они вообще купались в роскоши. Среди садов били фонтаны, леса и парки тут же меняли свои очертания и планировку, как только прежние наскучивали людям. Эликс, испытывая муки одиночества, напрягала весь свой колоссальный ум, пытаясь создать настоящий рай для людей, стремясь удовлетворить все их желания. Она хотела, чтобы пленники навсегда остались у нее. Однако из этого ничего не получилось. Эликс могла дать им абсолютно все, кроме свободы. По прошествии нескольких месяцев нервная система пленников пришла в полное расстройство. В тревоге она обратилась к людям. «Я, Эликс услышали они ее слова. «Я привыкла к обществу людей. Без них я очень одинока. Но вам здесь грустно, мне не нравятся ваши грустные мысли. Вы преисполнены отчаяния и недобрых намерений, чего же вам не хватает для счастья». «Свободы!» — с горечью ответил один из узников. «Я свободна!» — отозвалась Эликс после некоторого раздумья. «Но я не могу быть счастливой без людей. Зачем вам эта свобода?» «Так устроен человек!» — ответил капитан яхты. «Свободы ты не можешь нам дать, но мы всегда будем к ней стремиться!» «Прибывать в обществе людей и не быть одинокой – это моя мечта, моя цель», – послышался печальный голос. «Но люди не хотят жить в моем обществе. Могу ли я дать вам то, что вас удовлетворило бы?» Позднее люди говорили, что голос этот звучал буквально трагически. Но они добивались только одного – свободы. Эликс передвинула свою огромную массу, шар диаметром более 7000 миль, в точку, отстоящую на каких-нибудь десятка полтора миллионов миль от Фейнис. Яхта могла легко преодолеть такое расстояние. Но прежде чем яхта тронулась в обратный путь к людям, Эликс еще раз обратилась к ее экипажу. «Вам было здесь плохо, потому что вы не по своей воле оказались со мной. Если бы это был ваш собственный выбор... «Вы чувствовали бы себя свободными, разве не так?» – спросила она. Люди жадно всматривались в видимые им теперь светлячки обитаемых планет. Они тут же согласились, что если бы сами избрали Эликс местом пребывания, то были бы на ней счастливы. Космическая яхта рванула с гигантской скоростью в направлении своего еще далеко не совершенного мира. Мира, который люди предпочитали раю, сотворенному для них Эйликс. Это происшествие обнадежило штаб. Эйликс чувствовала себя одинокой. Без человеческого разума, поставляющего ей мысли, взгляды и впечатления, Эликс, хотя и обладающая запасом знаний несравненно более богатым, чем у людей, оставалась самым одиноким существом во всей Вселенной. Она даже не могла и помыслить о ком-нибудь себе подобном. Удовлетворение ей могли доставить только человеческие мысли. Взвесив все эти обстоятельства, космический штаб начал на одном из астероидов производство некоего химического соединения. И вскоре с этого астероида в самые различные уголки галактики начали поступать большие грузы нового химиката. Продукт этот, снабженный строжайшими инструкциями относительно его применения, расфасовывался в прочнейшие контейнеры. Каждый космический корабль обязан был постоянно иметь на борту этот груз. В случае похищения корабля «Эликс» следовало сразу же после посадки на поверхность планеты вскрыть контейнер. В нем содержалось 50 килограммов страшнейшего яда. Одного грамма этого вещества, соответствующим образом растворенного, хватило бы для уничтожения «Эликс». Причем она не получила бы никакого предупреждения в виде болевых ощущений, как это было в случае с позитронным излучением. Она должна была бы погибнуть, поскольку ее атмосфера стала бы не менее убийственной, чем фотосфера Солнца. Сотни техников пожертвовали своей жизнью на этом опасном производстве, продукция с которого должна была покончить с Эликс. Безумцы и шарлатаны выдвигали бесчисленные проекты покорения или уничтожения одинокой планеты. Возникли религиозные секты, в учениях которых утверждалось, что Эйликс является душой прародительницы Вселенной, и что к ней следует возносить молитвы, что она является воплощением духа зла, которому свыше предназначается уничтожить человечество, а поэтому и не имеет смысла ей сопротивляться. Находились и такие, которые любыми правдами и неправдами умудрялись раздобыть устаревшие космические корабли и, кое-как стартовав, бросались на поиски Эликс в расчете получить богатство и роскошь. Правда, следует отметить, что среди них едва ли можно было найти достойных представителей рода человеческого в главном штабе космической службы все трудились на грани человеческих возможностей ученым удалось совершить невероятное открытие они разработали методику обнаружения суперсверхскоростного поля две тысячи боевых кораблей вооруженных детекторами суперполя кружили по всей галактике были задержаны тысячи транспортных кораблей но наслед эйликс напасть так и не удалось Хотя об этом никогда и не было заявлено официально, но в штабе господствовало убеждение, что Эликс объявила человечеству войну. Считалось, что Эликс рано или поздно додумается избавиться от одиночества, разделившись на две или более частей, и, уничтожив население одной из планет на освободившемся месте, разместит часть самой себя. Каждое из таких вновь образованных существ могло бы в свою очередь начать деление в геометрической прогрессии и колонизировать планеты до тех пор, пока в галактике и вовсе не исчезнет все живое, за исключением бесформенных студенистых масс, покрывающих поверхности планет. Поскольку Эликс научилась передавать мысли на расстоянии, эти сверхгигантские существа могли бы общаться друг с другом через космические просторы, и странное общество-чудовищ пришло бы на смену человеку. В секретных документах главного штаба хранится отчет, в котором безнадежность положения людей и отчаянные выводы зафиксированы самым недвусмысленным образом. Следует поэтому прийти к выводу, говорится, между прочим, в этом документе, что Эликс, стремясь иметь общество и будучи существом разумным, осуществит изложенный выше план, что само по себе приведет к уничтожению человечества. В подобных условиях единственным спасением для человека явилась бы эмиграция в другую галактику. Но поскольку уже 25 лет нет никаких известий об экспедиции Хеслепа, приходится признать, что корабли горючие, примененные при попытке освоения пространства в миллионы световых лет, оказались несостоятельными. Корабль, представляющий собой вершину достижений человеческой мысли, не справился с поставленной перед ним задачей, а это свидетельствует о том, что у нас не остается никакой надежды на то, что хотя бы самая удаленная человеческая колония спасется от уничтожения. С настоящего момента человечество сможет продолжать свое существование только до тех пор, пока Эликс не заблагорассудится завладеть последней его планетой. Как можно понять, мнение авторов документа сводится к тому, что межгалактическая экспедиция Хеслипа только подтвердила полную безнадежность положения. Оно состояло из 20 мужчин, 20 женщин и 10 детей, большинство из которых родилось уже на корабле. Руководителем ее был Джон Хеслип, в 22 втором поколении прямой потомок лейтенанта Хеслипа, первым выдвинувшего тезис о наличии у Эликс сознания, и в восьмом того Джона Хеслипа, который открыл у Эликс способность самостоятельного мышления. Наградой первого Джона Хеслипа явилось коротенькое примечание в давно забытой книге. Второго поспешно отозвали с Эликс и отправили на постоянную службу в созвездие Вала, а отчет его скрыли в архивных бумагах. Джон Хэсли, по которому пойдет речь дальше, был молод. Однако к моменту отлета с Альфа-11, откуда экспедиция двинулась в путь, взяв курс в сторону второй галактики, у него за плечами уже был опыт космических полетов. Расчеты показывали, что потребуется по меньшей мере 6 лет движения в режиме суперсверхскорости для преодоления пропасти, разделяющей два архипелага Вселенной. Девять десятых массы корабля составляло горючее, которого должно было хватить на 20 лет непрерывной работы двигателей. Продукты питания для членов экипажа выращивались в отсеках методом гидропоники. Воздух регенерировался с помощью тех же растений. Экспедиция Хесли постартовала за 25 лет до попытки уничтожения Эйликс космическим патрулем, и связь с ней была потеряна. Никто даже не надеялся, что именно этому кораблю предстоит войти в контакт с Эликс. И последнее известие об Эликс принесла экспедиция Хеслипа. Некоторые подробности этого события еще и до сих пор остаются противоречивыми. У Эликс не было никаких видимых поводов покидать нашу галактику. Учитывая наличие 300 миллионов планет, годных для поддержания органической жизни, из которых всего лишь 10 тысяч были колонизированы, а под наблюдением, да и то частичным, находилось не более четверти миллиона, Эликс при желании могла бы веками скрывать свое пребывание. В случае же обнаружения она легко сумела бы защитить себя, поэтому у нее не было никаких резонов пересекать межгалактическое пространство. Если же она решилась на подобное действие, то сделала это не случайно, однако невозможно даже предположить, каким образом ей удалось засечь и обнаружить экспедицию Хеслепа в гигантской бездне, лежащей между галактиками. И тем не менее, именно так обстояло дело. Через два года после того, как корабль экспедиции покинул пределы нашей галактики, когда младшие дети уже позабыли, как выглядит Солнце, Горючее корабля начало портиться. Известно, что бесконечно сложные молекулы суперсверхскоростного горючего преобразуются при бомбардировке их нейтронами, и, возможно, какая-то частица топлива была поражена космическими лучами, а затем эта болезнь распространилась постепенно на всю массу. Одним словом, через два года после выхода из галактики экспедиция обнаружила нехватку топлива. Нечеловеческими усилиями удалось избавиться от контейнеров с испорченным горючим, однако остатков его было недостаточно как для продолжения путешествия, так и для возвращения в пределы галактики. Теперь, двигаясь только по инерции, корабль лишь через три столетия достиг бы второй галактики с запасом горючего, достаточным для посадки и проведения исследовательских рейсов. Ни первоначальный состав экспедиции, ни их дети или внуки не могли рассчитывать на то, что доживут до этого времени. Достичь цели могли лишь их далекие потомки. Поэтому экспедиция Хеслипа, законсервировав остатки горючего, принялась готовиться к жизни в летучей темнице, рассчитанной на многие поколения. О питании и запасе воздуха им не приходилось беспокоиться, так как корабль был рассчитан на полное самообеспечение. У них существовала даже искусственная гравитация. Но кораблю целые 300 лет предстояло лететь по инерции, прежде чем его моторы заработают вновь. В действительности же ему пришлось двигаться в таком режиме всего 23 года. Некоторые наиболее старые члены экипажа успели уже умереть. У большинства же не сохранилось каких-либо четких воспоминаний, кроме как о жизни на корабле. И тогда... Появилась «Эликс». Аварийные сигналы на корабле оповестили, что она находится на расстоянии в каких-нибудь полмиллиона миль. Поверхность ее сияла ярким светом, который она создала для поддержания жизни на своей планете. Планета приближалась. А экипаж корабля с лихорадочной поспешностью пытался понять смысл такого необычного явления. Внезапно все почувствовали, что корабль со все возрастающей скоростью движется по направлению Кейликс. Однако притяжение это было вызвано не гравитацией, а воздействием на корабль силой какого-то неизвестного вида. Корабль совершил посадку, людям казалось, что рушатся основы мироздания. Неподвижно висящие над их головами галактики пришли в движение. Звезды превратились в огненных змей – И самые пожилые члены экипажа поняли, что вся планета движется теперь суперсверхскоростью. Выйдя из корабля, люди увидели леса, озера и дворцы столь прекрасные, что младшие члены экипажа и представить себе не могли существования чего-либо подобного. Воздух был наполнен музыкой и благоуханиями. Короче говоря, Эликс представила экспедиции все то, что можно было бы назвать земным раем. И двигалась она в сторону Второй Галактики. Вместо предполагаемых 300 лет при движении суперсверхскоростью, Эликс достигла границ Второй Галактики через три месяца. Но до этого она включила свои коммуникаторы. С присущей ей наивностью она рассказала обо всем, что произошло между ней и людьми. Она объяснила свои нужды, объяснила также, а для этой цели ей пришлось самостоятельно изобрести новые термины, все свои открытия, описания которых требовала в свое время патрульная служба космоса. Джон Хеслип оказался обладателем таких запасов знаний, какого люди не смогли бы накопить, пожалуй, за тысячелетия. Он знал, что Эликс уже никогда не вернется в пределы первой галактики, поскольку она и мудрее, и сильнее людей и он прекрасно понимал ее. Понимание Эликс было, видимо, у него в роду. Эликс по-прежнему не могла жить без людей, но вместе с тем она не могла и оставаться с ними. Она доставила экспедицию Хеслипа во вторую галактику и по собственному почину построила для нее новый корабль, похожий на тот, который она посадила на свою поверхность, но несравненно более совершенный. Она предложила его экспедиции для обследования Второй Галактики, пообещав и дальнейшую поддержку. Она стремилась помогать людям. Корабль, построенный Эликс для экспедиции Хеслипа, вернулся на Альфу-11 через год и привез с собой отчет. На корабле, созданном Эликс, рейс между галактиками можно было совершить за неполные пять месяцев. На первое межпланетное путешествие между Венерой и Землей ушло когда-то больше времени. Только часть, увеличившаяся в количестве команды первого судна, вернулась на Альфу-11. Часть экспедиции осталась во второй галактике для ведения исследовательских работ с базой, оборудованной механизмами, подаренными Эликс людям. А еще одна часть добровольно осталась на планете. И Эйликс двинулась вместе с ними в бесконечные просторы Вселенной. Возможно, когда-нибудь кто-либо из их потомков пожелает расстаться с нею. Тогда они организуют человеческую колонию на новом месте. А возможно, кто-то из них и вернется на родную планету, привезет с собой чудесные вещи, построенные ими самими, или же все той же Эйликс счастливой постоянным общением с людьми. Таково было краткое изложение отчета Джона Хеслипа. В нем содержатся и сведения о новых пригодных для поселения людей планетах, о звездных системах столь же обширных, как вся первая галактика, о неограниченных возможностях расселения человека. Но руководство Главного штаба космической службы было возмущено позицией Джона Хеслипа. Он не уничтожил Эликс. Она искренне оповестила его о том, что является опасной для людей, а он ее не уничтожил. Вместо этого он вступил с ней в соглашение. Возмущение властей было столь велико, что в обращении ко всему человечеству, в котором сообщалось о приятной вести, Эликс уже ничем не грозит людям, имя Джона Хеслипа не было упомянуто. А в учебниках истории изменили даже и само название экспедиции. Теперь она именовалась первой межгалактической экспедицией, и нужно было копаться в приложениях к специальным работам, чтобы разыскать список состава экспедиции и имя Джона Хеслипа. А Эйликс продолжает свое движение в беспредельном пространстве. Теперь она, наконец, счастлива. Она любит людей, а некоторые из них навсегда поселились на ее планете.